Иезуит приметил, что всякая надежда избежать разговора исчезла и старался только выпутаться из затруднения. Любезная дочь, помешательство — есть одно из великих испытаний, которое Господу угодно посылать человечеству. Но он хочет убить короля. Он выходит с большим ножом, который прячет под одеждой, Жизнь государей в беспрерывной опасности. Самые могущественные престолы на свете постоянно окружены опасностями. Таким образом, Господь любит проявлять «Отец мой, ради Бога, предупредите короля, скажите ему, чтобы он остерегался». Предосторожности людей ничего не могут сделать против путей проведения. Отец Катон сделал новую попытку уйти, но Марията не выпускала его. Я знаю, что на собраниях, на которых вы присутствовали прежде у моей тетки, речь часто шла о смерти короля. Как не умел Изуид владеть своими впечатлениями, он чуть было не упал навзничь. Но ведь вы не хотите, чтобы его убил негодяй. Желание людей ничего не значат. Вы мне обещаете предупредить короля? Извините, я слышу благовест к обедне. Обещайте мне, и я уйду спокойно. Ступайте и будьте спокойны. Вы скажете? Скажу. Королю? Отец-котон колебался. Клянусь вам, что я скажу, но меня ждут. На этот раз святоше удалось ускользнуть. Он побежал, не заботясь о Марьете, которую оставил посреди двора. Таким образом он добежал до комнаты королевы, не обращая внимания на замечания пажей, которые хотели загородить ему дорогу и кричали, чтобы он остановился. В эту минуту у Марии Медичи был король. отец Катон тихо проскользнул в молельню, приложился ухом к занавеске, разделявшей обе комнаты и слушал. Итак, вы не хотите исполнить моей просьбы, говорил король. Не хочу, отвечала королева. Мне кажется, однако, что присутствие первой принцессы крови при короновании необходимо. И ее же мужа не будет. Он не имеет ничего общего с французской короной. Я велю парламенту. «Объявить его изменником и мятежником!» «Я не хочу и не могу требовать возвращения принцессы!» «Вы же сделали это прежде! Вы даже взяли ее к себе!» «Тогда да! Я надеялась!» Мария Медичи исправилась и прибавила. «Но дело вышло не так, как я ожидала!» «Она была слишком добра и благородна для того, чтобы защищать передо мною вашу политику. Не так ли?» Королева не отвечала. «Но что вам за нужда теперь?» — продолжал король. «Вы достигли вашей цели, регенша». «Я вам уже говорила, как мне не нравится, что вы беспрестанно называете меня регеншей. Отвратительная шутка». «Это правда». Я забыл, что вы еще не коронованы, и что мне остается прожить еще дней десять. Право это уже чересчур. Я не знаю, кто вам вбил в голову подобные идеи, но во всяком случае я нахожу странным, что вы осмеливаетесь приходить сюда. Положим, что я от старости спятил с ума. Вам, верно, часто говорили, что я бедный старик, лишившийся рассудка. «Вы и ангела выведите из терпения. Вас я выводить не хочу. Я ухожу. Спрашиваю еще раз, вы не хотите исполнить моей просьбы?» «Нет, нет и нет». «Хорошо. Дохранит да вас Господь, регенша». «О, на этот раз? Извините, я рассеян. Дохранит да вас Господь, ваше величество». «Да хранит вас Господь, Государь!» Только король ушел, как отец Катон вбежал в комнату с испугом. «Ваше Величество, большая опасность!» «А, это вы! Я узнала много хорошего!» «Нам угрожает! Вы писали эрцгерцогу!» Отец Катон разинул рот. «Вашему Величеству известно?» «Мне сказал король!» «Я не мог отказать королю. Вы написали, что эрцгерцог может отпустить принцессу, если она согласится написать просьбу о разводе?» «Король хотел? Как же я мог отказать ему?» «Но это измена!» «О, нет! О, да! Если принцесса приедет сюда, все наши планы разрушатся!» отец Катон улыбнулся с лукавым видом. — Принцесса не приедет. — Как? — По крайней мере, не поспеет приехать. — А, понимаю. — Разве только... Я сказал вашему величеству, входя, что нам угрожает большая опасность. — Какая? Равальяк проболтался в своем восторженном состоянии. Лавочница у которой мы его поместили, знает все. — Все? — Почти. Я сейчас встретил ее здесь, во дворе. Она требовала, чтобы ее провели к вам. — Ни за что! Я сейчас прикажу, чтобы не впускали никого. Я выслушал ее, обещал предупредить короля. — Но она будет ли молчать? — Я полагаю но она в коротких отношениях с этим проклятым Бассампьером. Когда так, король узнает все. Я боюсь, мы погибли. Еще нет, если мы будем действовать искусно, но ну что же делать? Даете мне полномочия? Конечно. Только одно сильное средство может помочь нам. Я сейчас иду к королю. Для чего? Я скажу вам после. За успех я ручаюсь. Хорошо. вступайте Иезуит поспешно пошел в кабинет короля, но пажи остановили его. У Генриха была в эту минуту герцогиня Ангулемская, и никто не мог войти к нему. Котон мужественно ждал. Иногда сквозь дверь слышался шум голосов но слов расслышать не было возможности. Разговор, впрочем, кончался. Герцогиня Ангулемская с торжественным видом стояла перед королем. Она грозно махала огромным письмом с множеством печатей. «Завтра я отправляюсь в путь, государь, и именем моего отца, достославного короля Генриха II, обещаю вам вырвать ее у них с этим талисманом в руке». — Вам нечего опасаться. Последняя депеша эрцгерцога дает формальное обещание на этот счет. Я заставил отца Катона написать к нему. — Ах, государь, какое счастье, что так счастливо кончилось приключение, которое мне и коннетаблю причинило сто мучений. — Сто мучений, сто мучений! — повторил грубый голос в глубине комнаты. Герцогиня Ангулемская обернулась с негодованием, а король, нахмурив брови, спросил: Что там такое, Малерб? Ничего, государь. Я только боялся, что герцогиня Ангулемская нехорошо сосчитала свои мучения, и, может быть, было их только 99. Вы не сносны с вашей страстью давать уроки. Я не сержусь, но это обидно герцогине Ангулемской. Сохрани меня, Бог, от намерения оскорбить герцогиню. Она знает мое глубокое уважение к ней. Но я не могу слышать неправильных выражений. Герцогиня Ангулемская приосанилась, покраснев, как рак. Извините, господин демолерб, но я полагаю, что умею говорить по-французски. Герцогиня, ни логика, ни изящество, неправильность языка не позволяют считать того, чего не следует определять цифрами. Почему сто? Почему не тридцать, не пятьдесят два, не семьдесят? Все говорят сто мучений. Все говорят неправильно. «Довольно, малерк!» — закричал король, напрасно старавшийся прекратить этот спор. Повинуясь приказанию, так резко произнесенному, поэт замолчал, повернулся, И ворча ушел опять в глубину комнаты, куда за ним отправился бельгард, старавшийся успокоить его. Король дал старой герцогине время прийти в себя. — Вы уверены в победе? — сказал он наконец. — Ручаюсь больше прежнего. — Да поможет вам Господь. Вы все поняли? Как только просьба о разводе будет подписана, Я сейчас пришлю бумагу сюда с надежным курьером и уеду из Брюсселя с племянницей. В Ландресси вы найдете конвой, который я вышлю к вам навстречу. И мы поедем к Аннетаблю в Шантильи. Все понято и будет исполнено. «Опять выйдет замуж через полгода», — сказала задумчиво герцогиня Ангулемская. «Выйдет замуж опять» прибавил Генрих в полголоса и сделается французской королевой. Облако пробежало по его лицу. «Да, если меня оставят в живых до тех пор. Господь защитит вас, государь. Мне очень нужна его защита, уверяю вас». Герцогиня Ангулемская начала свои реверансы. Она присела прежде напротив кресла короля, потом среди комнаты, потом продолжала приседать через каждые три шага. Король был очень взволнован. В ту минуту, как герцогиня делала у дверей свой последний реверанс, Генрих IV бросился к ней и дружески пожал ей обе руки. — У вас в руках моя жизнь, вся слава и все счастье, которые еще могут оставаться у меня на короткие мгновения моей жизни. Поезжайте, и скажу еще раз, да поможет вам Господь!» Две крупные слезы медленно скатились по седой бороде Генриха. Когда он обернулся, то увидел отца Катона, который воспользовался волнением короля, чтобы войти неприметно. «Вы были здесь?» — Я сейчас вошел. — Зачем вы пришли? Разве мне уже пора приготовляться к смерти? — Сохрани бог! — Стало быть, вас послала регенша. — Какая регенша? — сказал Изуит, очень испуганный этой шуткой, но, притворяясь, будто не понял. — А, это правда, вы ничего не знаете, вы не вмешиваетесь ни во что. — Я не понимаю... «И не нужно. Зачем вы пришли?» Катом понизил голос. «Я должен, государь, сделать вам открытие, касающееся жизни вашего величества. Вы удивляете меня. Вашему величеству известно, что моя преданность безгранична. Я знаю все. Какое же это открытие?» «Мне сообщили, что в городе нашли человека, имеющего самые преступные намерения. «А?» «Человека этого зовут Равальяком. Он живет у Малого моста, у лавочницы какой-то, и приехал из Ангулема». «Хорошо». «Он уверяет, что само небо возложило на него обязанность убить вас и говорит, что не промахнется». Вот преступник вовсе не старающийся скрыться, не назначил ли он также дня, часа подробностей? Он говорит, что небо поручило ему нанести удар 13 или 14. -го. Через три дня после коронования Регенши эта подробность придает вероятие вашему рассказу. Что ваше величество изволите говорить? Я говорю, что небо очень благосклонно к моей жене. А где это будет и как? Он не объясняет. Дурно же он делает, что говорит не все. А, вспомнил! Он хочет следовать за каретой вашего величества по улицам Парижа и воспользоваться теснотой, часто случающейся, чтобы добраться до дверцы кареты и нанести вам гибельный удар. Катон закрыл лицо руками с глубоким ужасом. «Успокойтесь, отец Катон, это еще не сделано. Вы примете предосторожности, государь, вы позаботитесь о вашей драгоценной жизни. Я знаю, какое вы принимаете участие во мне. Вы будете помнить роковое число, имя злодея. Ни на минуту не забуду». Для меня будет большим счастьем, если это смиренное предостережение может спасти жизнь, столь драгоценную и столь полезную. — Благодарю, отец Катон. благодарю. — Я только исполняю долг преданного слуги, государь. — Хорошо, очень хорошо. Иезуит незаметно отступил к двери, сделал последний поклон смирение всех других и исчез. Король посмотрел на него с любопытством. «Вот смешная история, господа», сказал король, обернувшись и подозвав к себе Малерба и Бельгарда. «Отец Катон сообщил мне, что около четырнадцатого числа, если я стану разъезжать по Парижу в карете, меня убьет Равальяк. Что вы скажете на это?» «Я скажу, «Я скажу!» Бельгард, не знавший, что он должен сказать, спрятал голову в брыжи Малир пожал плечами. «Я считал этого иезуита не таким дураком. Во всяком случае, господа, признание отца Катона разъясняет нам три пункта. Во-первых, я не буду убит около 14-го числа. Во-вторых, я не буду убит, разъезжая в карете». В-третьих, мой убийца будет не из Ангулема. Эти три пункта были нам еще неизвестны сейчас. отец Катон сделал несколько шагов по коридору, потом воротился на цыпочках и приложился ухом к двери. Услышав слова короля, он улыбнулся с торжеством и побежал к королеве. У Марии Медичи был кончинем. «Ну что, нечего бояться, я все рассказал королю». «Что вы говорите?» «Я говорю, что все рассказал». «Возможно ли, — сказал Кончине грозно, подходя к нему, — «дайте мне кончить, говорите скорее». Король, как я этого и ожидал, не поверил ни одному слову в моем рассказе. Король знает меня слишком хорошо». Скромно прибавил Катон. «Ну?» «Ну, теперь Бассампьер и его лавочница могут прийти и рассказать королю все. Король расхохочется им в лицо и даже не станет их слушать. С этой стороны мы можем быть спокойны».